Глава восьмая. Не успела я на следующее утро сесть за стол, как появился Габриэль с небольшой стопкой листов. Что означают эти странные рисунки на теле? Его глаза покраснели, он казался взвинченным. Интересно, спал ли он вообще прошлой ночью? Прошу прощения. Я оторвалась от кофе. Убийца вырезал какой-то символ за ухом Кэтрин. Он шлёпнул листы на стол. На верхней странице крупным планом было напечатано изображение уха. За ухом убийца вырезал странную отметину, похожую на перевернутую букву «Т», рядом с которой шли три диагональные линии, перечеркнутые посередине. Я взяла в руки листок и внимательно посмотрела. По венам вдруг словно потек лед. Я услышала десятки оглушительных страдальческих воплей, в глазах поплыл туман. Я выронила листок. «Что такое?» Услышала я вопрос Габриэля. Я тряхнула головой. Наваждение исчезло, оставив чувство глубокого страха. Не знаю, я тяжело вздохнула. Эти знаки кажутся такими знакомыми. Странно. Я опять взяла в руки листки и напряглась в ожидании, что наваждение вернется, но этого не случилось. Я перевернула страницу и увидела распечатку отчета о вскрытии. Как доктор вчера этого не заметил, удивилась я. Габриэль пожал плечами. «Честно говоря, по-моему, у на проблемы с алкоголем». «Замечательно». Я прищурилась, всматриваясь в фотографии. Символы были маленькими, но тщательно прорисованными. Нельзя не восхититься хладнокровием Несуба. Убил и вырезал на трупе причудливые знаки прямо на улице. «На других телах были такие знаки?» Да. Не такие чёткие, как здесь, и лучше замаскированные. Одну жертву уже кремировали, у двух других не нашлось близких родственников. У них оказались одинаковые рисунки. Точно такие же? Да. Мне нужно кое-что проверить, сказала я. Возможно, это часть фантазии убийцы, но я хочу проконсультироваться с экспертами и поискать что-то поконкретнее. Потом дайте знать. Детектив повернулся и ушел. Я бегло посмотрела отчет о вскрытии и глазам своим не поверила, зацепившись взглядом за тряс совершенно бессмысленных предложений, чтобы извлечь сердце из тела убийца сломал третье, четвертое и пятое ребра. Каким способом неизвестно. Нет никаких признаков, что он использовал какие-то инструменты. То есть не суп сломал ей ребра голыми руками? Нахмурившись, я отложила отчет. Убийца должен быть необычайно сильным. И огромным. Вероятно, занят каким-то физическим трудом. Но как это сочетается с остальными чертами психологического портрета? Никак. Пока никак. Нужно узнать о нем больше. Я поискала у себя контакт судмедэксперта Грейси, сняла трубку рабочего телефона и набрала номер. «Алло?» — у нее был усталый голос. «Грейси? Это Кассандра из ФБР. О, привет. Чем могу помочь?» Хотела спросить про анализ ДНК. Вчера у вас возникли кое-какие проблемы. Вы их решили? Я еще нет, ответила она. Думаю, образцы чем-то загрязнены. Другого объяснения нет. Я отправила образец в лабораторию НКА. Может, их оборудование даст результат получше? Не знаю. О, протянула я, эм... понимаю. А еще отпечатки пальцев. Это дело сводит меня с ума. В ее голосе послышались слезы. А что с отпечатками? Я снова взглянула на снимок символов за ухом. Что все это значит? Я сняла отпечатки с того ящика с сердцем. Отпечатки бывают с разными узорами. Одни встречаются чаще, другие реже. Самая распространенная ⁇ локтевая петля, потом завиток, радиальная петля, дуга. Да, я знаю. Мы изучали это в ФБР. Так вот, на отпечатках нашего убийцы нет ни одного из этих узоров. Ни одного? А какие тогда есть? Один отпечаток выглядит как набор пятен. На другом — крестики, похожие на ножевые шрамы. Думаете, убийца как-то маскирует отпечатки? Сжигает реактивами? Тогда остался бы индивидуальный узор. Не представляю, кто это. Может, инопланетянин? Или вампиры? Она приглушенно хихикнула. У вас есть идеи получше? Пока нет. Но инопланетяне не в моей компетенции. Послушайте, Консандра, мне нужно работать. У вас еще есть вопросы? Сейчас нет, спасибо. Ладно, я дам знать, если что-нибудь найду. Договорились? Конечно, благодарю, Грейси. Я положила трубку и рассеянно уставилась на телефон. У нас два дня, чтобы найти убийцу. И все больше и больше вопросов. Я стояла перед белой доской в комнате для совещаний, уставившись на пункты своего списка, пока слова не начали терять всякий смысл. У Джеммы психоз, но выражалась она более-менее связно. Она говорила о воде и королях и о том, что Кэтрин принесли в жертву. Она выжгла ту зловещую татуировку с волнами на руке и упомянула мужчину, который казался ей богом. Возможно. Речь шла о ком-то, обладающем необычайной силой и харизмой. Я хотела еще раз побеседовать с ней позже, но получить внятные ответы можно только после того, как ей подберут лекарства. «Что вы делаете?» И я подпрыгнула от неожиданности, обернулась и увидела в дверях Габриэля с двумя чайными кружками. «Просто пытаясь во всем разобраться», — я указала на доску. «Старший инспектор Вуд разрешил мне воспользоваться комнатой для совещаний. Она вам тоже нужна?» «Нет, я искал вас. Чай принёс». Габриэль вошёл в комнату и протянул кружку. Я с благодарностью сделала глоток. «Вообще-то я предпочитаю с молоком, но заварка оказалась крепкой, как раз то, что нужно». «Итак», — Габриэль кивнул на белую доску, — «что у нас есть на данный момент?» Я сосредоточилась, пытаясь мысленно составить первоначальный психологический портрет. «Мы знаем, что он очень сильный» сломал жертве ребра голыми руками. То есть необычайно сильный. Я думаю, это станет ясно, когда мы его увидим. Он должен быть огромным, как бык. Вы говорите как-то неуверенно. А сколько мужчин размером с быка вы знаете? К тому же он должен быть обаятельным, с приятной внешностью, если убедил Кэтрин следовать за ним. Она сама пошла за незнакомым человеком, которого только что встретила. Вряд ли бы она запросто ушла с мужчиной с пугающей внешностью. Мне показалось, с Кэтрин было все в порядке. Я прошлась по комнате и развернулась, крутя в пальцах маркер. Он хладнокровен и расчетлив. Убийство Кэтрин тщательно спланировано. Думаю, Джемма как-то связана с этим. Ее слова о воде, о короле и о том, что Кэтрин принесли в жертву, получается, его план зависел от психически неуравновешенной девушки которой нельзя доверять. Бессмыслица какая-то. Может, он ей доверял, предположил Габриэль. А вы бы доверились Джейме? И еще кое-что. Он явно гонится за славой. Подражает потрошителю, обставляет свои преступления как можно причудливее. Но половина газет обвиняет в убийствах иммигрантов, а он не утруждает себя опровержениями. Отправляет в полицию записку, играет в шарады, но ничего не посылать журналистам. Похоже, он не против, что газеты разжигают ксенофобию. Почему? Габриэль пожал плечами. Может, ему нравится хаос? Я повернулась к нему, сияя. Да, хаос. Вывела в середине доски слово «хаос» и трижды обвела его. Так вот, чего он добивается. Он не гонится за славой. Ему нужен хаос». «Ладно», — Габриэль приблизился к доске. «А зачем?» Я покачал головой. «Пока не знаю. Необычный мотив для серийного убийцы. Слишком масштабно. Как будто он пытается разрушить общество ради какой-то глобальной цели». «Ясно». Габриэль на секунду задумался. «Если исходить из этого, как сейчас вы охарактеризуете убийцу». И я прикрыла глаза, пытаясь собраться с мыслями. Ему от 25 до 30. Образован, силен и красив. Слишком самоуверен и считает, что люди будут ему подчиняться. Внимателен к мелочам и помешан на страхе и хаосе. Холост, есть машина, живет недалеко от Сити. В радиусе до трех миль. Габриэль поднял брови. Весьма подробный портрет. Да, я позволила себе довольно улыбнуться самую малость. Объясните, как вы пришли к таким выводам? Конечно. Ему от 25 до 30, потому что он должен быть достаточно молод, учитывая его явную физическую силу. Но и не совсем юнец, иначе Катрен не пошла бы с ним. У него хватает выдержки убивать женщин в людных местах, что свидетельствует об уверенности в себе. Но его самоуверенность чрезмерна. Причем до такой степени, что опасно для него самого. Его легко могли заметить и поймать. Может, он подсознательно хочет, чтобы его поймали? «Это один из мифов о серийных убийцах», — возразила я. «На самом деле они никогда не хотят, чтобы их поймали. А знаете почему?» Габриэль отхлебнул чай. «Почему?» «Потому что им слишком нравится убивать. И они не чувствуют никакой вины. Так зачем останавливаться?» Габриэль поскрёб щетину на подбородке. «Пока я согласен с вами». «А откуда взялось предположение, что он ожидает от других подчинения? Если мои догадки насчет Джема верны, то она общалась с преступником, и он внушил ей, что она его слуга. И его план убийства основывался на предположении, что Кэтрин пойдет с ним». «Так, и вы считаете, что у него есть машина, потому что после убийств он весь в крови?» «Правильно». В таком виде лучше обойтись без метро. А почему три мили? Географический профайлинг учит, что убийцы обычно действуют недалеко от того места, где чувствуют себя в безопасности. А это, как правило, их дом. Радиус три мили вокруг сити вполне подходит. Что ж, убедительно. Мои щеки вспыхнули. Он слегка похвалил меня, но я уже поняла, что комплимент от Габриэля заслужить очень трудно. «Рада, что вы так думаете!» Я подошла к доске и начала подчеркивать написанное. «Теперь нам нужно объяснить остальное. Что за символы за ухом, Кэтрин? Странные отпечатки, загрязненные образцы ДНК, вся эта чепуха в воде, как увязать это между собой?» Габриэль молча уставился на доску. Я дважды подчеркнула слово «хаос». «Что это вообще такое?» Это нечто новое, мы никогда с таким не сталкивались. Серийные убийцы в основном одержимы фантазиями сексуального характера. Некоторые убивают ради денег или чтобы скрыть другие преступления. Но я никогда не слышала об убийце, который просто стремится к хаосу. Да, признаюсь, это дело не похоже ни на какие другие. Я уставилась на подчеркнутые слова и почувствовала, как изнутри меня поднимается тошнота. В голове эхом прозвучал голос Роана. Убийца, не человек, и человеческая полиция не посадит его за решетку. Рон, кстати, тоже выглядел не совсем человеком. Шепот в комнате для допросов, который довел свидетельницу до попытки самоубийства. Мужчина с рогами и меняющими цвет глазами. Знаки за ухом, показавшиеся мне знакомыми. Все это... Совсем другое, не то, что обычные улики. Магия. Это слово снова материализовалось в сознании. «Пока не знаю», — сказала я. «Нам нужно больше информации». И я знала, с чего начать.